Глава шестая. Так уж получилось, что коллеги и министры считали верхово-бунтарем. Часть коллег с симпатией, министры другая часть с антипатией, а настоящие революционеры либералам, реформистам, соглашателям. Правы были все, хотя все говорили о разном. Всяк по своей епархии. Коллеги-медики говорили о Верхове как об ученом. Революционеры только как о политике. Но логика этого рассказа просто нарушится, если в нем сейчас появился бы Верхов-политик, парламентский лидер интеллигентской мелкобуржуазной партии, которая называлась то партией прогрессистов, то партией свободомыслящих. Человек был деятельный, честный, страстный очень гневно обличал канцлера Бисмарка с трибуны за милитаристскую политику и за стремление анимечить польское население селесских земель. А в борьбе он, увы, оказался непоследователен, как истый сын своего класса. Но все это для серьезного повествования его жизни, где можно пристально всмотреться и в нее, и в эпоху, и по-настоящему понять, что было к чему. А в нашей повести важно одно. Важно здесь, каким он был в науке. И вот в науке-то Верхов оказался истым революционером и последовательным. Что бы он там о себе не говорил по этой части, сам-то он писал, что и в науке хочет не революции, а реформы. Только те, которым выпало на долю быть очевидцами произведенного Верховым переворота в медицине, те, которым пришлось начать изучение медицины еще не слыша имени Верхова, только они могут вполне сознать всю важность и все значение Верхова в развитии медицины как науки. Это написал Сергей Петрович Боткин. А Боткин в молодости учился у него. Он два года проработал в одной из лабораторий Верховского института патологии в Берлине и ходил на все его лекции. Кстати, тогда же и в той же лаборатории занимался физиологической химией Сеченов. Здесь и сложился Сеченовский постулат, физиолог — это физико-химик, имеющий дело с явлениями животного организма. Непосредственно их работами руководил один из верховских сподвижников — Эрнст Готезейлер. Сеченов начинал исследовать физиологию алкогольного опьянения, а Боткин изучал механизм застоя крови в мелких сосудах. А ведь сначала... Боткин из Москвы направился было в Кенигсберг, в очень известную терапевтическую клинику, в которой намеревался совершенствоваться. Но в первом же разговоре с одним из тамошних врачей он услыхал о Верхове, его идеях, его деятельности, и так загорелся, что и чемоданов не стал распаковывать, и тотчас же отправился в Вюртсбург, где Верхов профессорствовал. А когда, считанные месяцы спустя, Верховы избрали на берлинскую кафедру, Боткин, не задумываясь, последовал за ним в Берлин. Да как было не последовать? Он же с отрочества мечтал о настоящей науке, о физике, о математике, и врачом-то сделался случайно. Да, представьте себе, великий русский врач Боткин был медик по неволе, из-за того, что... Государь, император Николай I, незабвенный, в 1850 году запретил принимать студентов на физико-математические факультеты, подальше от греха, от материализма. А медицинская наука тогдашнего Московского университета была сплошной зубрежкой катехизисных истин, как говорил Боткин, то есть зубрежкой неизбежных анатомических описаний, категорических натурфилософских утверждений и рецептов лечения, как разумных, выношенных опытом, так и бредовых. В объявленном курсе анатомии и гистологии не преподавалась гистология. В курсе физиологии ничего не говорилось о работах школы Мюллера, о работах Гельмгольца, например. Терапевт Топоров приговаривал, «Зачем нам термометры до микроскопа? Была бы сметка! Мы и без них нажили топоровку!» Так профессор называл свое владение, два своих доходных дома на Малой Молчановке. потолок Полунин не произносил ни слова о Верховиче, ее имя уже начала греметь. Он свято исповедовал и проповедовал гуморальную теорию Карла Рокетанского, главы Венской школы патологов. Впрочем, всего несколькими годами ранее Рокетанский безраздельно царил в мысли европейской медицины, и Верхов тоже учился по его учебнику и начинал свой путь в науке, свято веруя в каждое его слово. Описание видимых простым глазом изменений в органах при различных болезнях, сделанные ракетанским, были тщательны и точны. Недаром он обрел имя отца патологической анатомии. Он еще ввел в медицину понятие конституции, типа телосложения, типа обмена веществ, и на этой основе высказал гипотезу о существовании наследственных предрасположений к различным недугам. Но он не умел. Да никто еще не умел приготовлять и окрашивать гистологические препараты так, чтобы видеть не отдельные выдавленные компрессориумом клетки, а ткань из клеток состоящие. Не отличать детали обычного строения от изменений, вызванных патологическим процессом. А факты им добытые требовали объяснений. Ленивые умы могли обходиться без них. Ракетанский обойтись не мог и потому усовершенствовал на уровне науки сороковых годов девятнадцатого века учения, столь же древние, как сама европейская медицина. Еще великий Гиппократ, сидящий двадцать три века назад под Платаном, который в его родном городишке Тосе и по сей день показывает туристам, Пояснял ученикам, что здоровье и болезни зависят от четырех сил, содержащихся в четырех жидкостях тела. В крови, в лимфе, в светлой желчи и в черной желчи, каковы возникают, соответственно, в сердце, мозгу, печени и селезенке. Кразы. Гармоничное сочетание соков и сил — основа здоровья. Дискразии их порчи и смешения, их дисгармонии причины болезней. Новое естествознание отвергло постулаты Гиппократа, и гармонию с дисгармонией перенесли было с жидкого субстрата на более плотный, на нервную систему, на мозг, или, как принято, стало писать центральный нервный снаряд. Но пока в этом было больше фантазии, чем фактов. И Рокетанский попытался вложить новый смысл в античные кразы и дискразии. Он говорил уже не об отвлеченной гармонии соков, а о содержании в крови и лимфе органических веществ, особом для каждого конституционального типа и об изменениях их состава. Но биохимия еще не родилась. Даже органическая химия — Делала самые первые шаги, и ему ничего не оставалось, как осторожно рассуждать о переходах хороших крас в неудачные из-за еще пока неулавливаемых химических сдвигов. Конечно, молодой тогда Боткин не мог сам низложить общепризнанное учения ему и в голову это не приходило. И разве лишь при его пристрастии к точным наукам была у него какая-то подспудная неудовлетворенность ею? А тут еще сразу после университета он попал врачом в полевой лазарет, в осажденный Севастополь, да под начала Пирогова, подвижника истинного знания, знания фактов. Так она и сложилась, готовность к встрече с Верховым, к учению у него разрушителя старой медицины, той, что жила умозрением и эмпирически подбираемыми рецептами. Вместо умозрений Верхов выкладывал факты, точное описание микроскопических изменений, которые составляют в данной ткани суть именно данного патологического процесса. Взамен эфемерных дискразий Он преподносил реальные картины. Вот клетки легкого, пораженного воспалением. А вот клетки печени, измененной циррозом. Он ставил медицину на материальное основание, принуждая врачей мыслить биологически. Кстати, Боткин, человек очень искренний, и не подумал скрывать в своих воспоминаниях, в какой мере он сам оказался неподготовленным к восприятию этой новой системы знаний. «Он, Верхов, читал о кровяном сегменте, распространяясь со свойственной ему обстоятельностью различных мифологических видах», — писал Боткин. «Все эти мелкие подробности до такой степени казались мне случайными и ненужными, что я понять не мог, как можно терять время на такие пустяки». Но ведь в середине-то прошлого века Сергею Петровичу негде было загодя получить таких общебиологических знаний и той практической подготовки по гистологии и физиологии, которыми в нашем XX веке два года нафаршировывают каждого студента-медика, чтобы снабдить его должным объемом исходной информации, теми понятиями и фактами, какие необходимы дабы воспринять верховскую целлюлярную патологию, ныне именуемую патоморфологией или патогистологией. Гистологии, как помните, в Московском университете не обучали. Тем-то и прекрасен Боткин, что сумел одолеть пропасть между устарелой и новой медициной и усвоить не только факты, но методологию новой науки, чтобы всю свою жизнь блистательно лечить своих бесчисленных пациентов и создать оригинальную, передовую школу русской клинической медицины, основанной на экспериментальной физиологии и экспериментальной патологии. Как бывший студент-медик 50-х годов 20 -го столетия, могу засвидетельствовать, что наука, которую некогда постигал у Верхова Сергей Петрович, И сейчас тоже один из трех-четырех самых трудных и трудоемких предметов, какие только приходится усвоить будущему врачу. Конечно же, многое переменилось. Сегодня клеточная патология становится уже патологией молекулярной, биохимической, и объем ее информации на порядок, а может и не на один, отличается от того, какой Верхов излагал в своих лекциях статьях и книгах, своим слушателям и всему тогдашнему врачебному миру. Но, принявшись за эту повесть, я взял в руки старенький томик его главного сочинения, изданный в 1871 году в городе Санкт-Петербурге в русском переводе к тому времени уже не в первый раз, и был поражен тем, сколько конкретных фактов, установленных Верховым, и понятий, им сформулированных в середине прошлого века, сохранило в науке свою полнейшую, фундаментальную ценность. Он появился в Анатомическом музее Мюллера студентом-первокурсником в тот год, когда музей покинул Шван. Словно живая иллюстрация к нашей поговорке «Свято место пусто не бывает». Правда, он был студентом не университета, а медико-хирургического института Кайзера Фридриха Вильгельма, предназначенного готовить военных врачей. Но отличие состояло лишь в том, что студенты института носили мундиры и жили в казарме на казенном коште. Расплачивая за эти блага существенные для молодого человека без особых доходов прохождением курса знаменитой прусской муштры. Что до наук, то будущие армейские хирурги постигали их в университете на одной скамье с университетскими студентами, у тех же университетских профессоров. Вторым своим учителем после Мюллера, по чьим началом он сделал свою первую работу, Верхов всегда называл терапевта Луку Шейнлейна, Главу естественной исторической школы в германской клинической медицине. Шейн Лейн, эрудит и умница, стремился подвести под врачебное ремесло прочную научную основу анатомии, физиологии, гистологии и еще лишь зачинавшейся физиологической химии. Как немного позднее у нас в России это делали Пирогов и Боткин. Молодых военных лекарей по обычаю прикомандировывали на год практиковаться в знаменитую берлинскую больницу Милосердия. И Верхов тоже был к ней прикомандирован, а затем и оставлен при клинической лаборатории, только что в Милосердии заведенной. Через два года его назначили прозектором при патологоанатомическом институте больницы. Видимо, он еще студентом показал себя изрядным задирой. Ведь, например, Шейн Лейн, которому должны бы прийтись по вкусу его способности, его подготовленность и его жажда докапываться экспериментам до основы основ, стал на дыбы, когда Верхова собрались назначить сначала врачом-лаборантом, а затем прозектором. А поскольку и первое, и второе назначение состоялись, то клиника Шейн-Лейна, которая входила в состав «Милосердия», демонстративно не пользовалась услугами лаборанта Верхова и прозектора Верхова. Пройдет время, и Шейн-Лейн, старенький и благостный, живя на пенсионе в родном городишке Бамберге, будет скупать у тамошних книготорговцев все экземпляры, поступающие к ним в сочинении Верхова, и умиленно раздаривать их родным, знакомым и незнакомым, дабы они знали, какой ученик был у него, и как блестяще завершилось дело, некогда начатое им, Шейнлейном. Но это будет потом. А в 1845-м, На торжестве в честь юбилея медико-хирургического института молодой прозектор верхов прочитал доклад о необходимости и правильности медицины, обоснованной механической точки зрения. В лексиконе того времени слово «механический» соответствовало нынешнему «материалистический». Доклад вызвал невероятный скандал. «Мои взгляды были настолько новы», — писал он отцу, — «что поставили вверх ногами все, что было до сих пор известно. Старые военные врачи вылезли из кожи. То, что жизнь сконструирована механически, казалось им расшатывающим государственные устои и антипрусским, то есть антипатриотичным». Не прошло и года, как он обрушился с критикой на учебник Карла Рокитанского и всю гоморальную патологию. Теорией Швана шел седьмой год, она достигла школьного возраста, и Верхов повел ее в медицину. Но не как ученицу, как учительницу. Он взялся провести более правильным образом мысль о целлюлярном свойстве всех жизненных процессов, физиологических и патологических, животных и растительных, чтобы снова возвратить умы к сознанию единства живой природы, но теперь уже не натур философского, а научно доказанного. Негель уже сделал свое дело в ботанике, и пока Келликер и Ремак в эмбриологии гистологии кропотливо и упорно готовили окончательное крушение теории, Ложно трактовавший генетическую основу единства живого мира, Вирхов, как писал о нем Боткин, ища истину путем исследования, уничтожил авторитеты школ и гипотез, дал способ оценки фактов и указал нам истинный путь исследования. Боткин написал и указал нам, означало всем медикам всех времен. А второй, уничтоженный гипотезой, был милый старозаветный нервизм Альбрехта Галлера, он же нейросолидаризм, он же солидарная патология, выводившая от нервов все беды, включая дизентерию и прочие воспалительные горячки. Верхов всего лишь убедил серьезную науку, что ей не к лицу беспочвенное умствование, спекулятивных умов, все равно религиозное ли это умствование, какими изыскивает пребывание в центральном нервном снаряде души, или же это умствование натурфилософские, которыми вычисляют в нем же анатомический центр всей той же жизни. Либо же, наконец, это физиологические фантазии, вроде клеевой теории поистине искрометного Гайлера. Сквозь Оптику 18 века клетки мозга видны не были, и все вещество мозга представлялось ему монолитным. И раз так, то мозг всегда действует на все органы тела одновременно, в чем и коренится полнейшее единство организма. Верхов вежливо подсовывал поднос нас коллегам микроскоп рекомендуя своими глазами убедиться в строении тканей здоровых и больных, мимоходом поясняя, что ради обоих этих учений нужно насиловать факты анатомические и физиологические, и заключал так, по моим понятиям, оба эти учения односторонние, не говоря ложны, ибо ложны не только вследствие своей исключительности. «Надобно вспомнить, что рядом с сосудами и кровью, рядом с нервами центральными снарядами, есть еще и другие части, представляющие нечто более чем костный субстрат, на котором нервы и кровь упражняют свое влияние». «Что же до предполагаемого особого единства центральной нервной системы, замечал он?» то достаточно поработать скальпелем, и сразу станет видно, что она тоже состоит из множества относительно равнозначных частей, к тому же в элементарной своей структуре, построенных по такому же плану, как и все остальные органы, из клеток. И потому делается совсем не в мифическом анатомическом единстве, а вот в чем. Каждая особая деятельность имеет здесь, то есть в центральной нервной системе, свои особые элементарные ячеистые органы, и каждая проводится своими особыми, строго ей предписанными путями. Никому из мыслящих физиологов его времени, ни Клоду Бернеру, ни Гельмгольцу, ни Людвигу, ни Гейденгайну, ни Сеченову, ни его Верхову ученикам Боткину и Циону, ни ученику этих его учеников Павлову, и в голову не приходила той дурной мысли, какая со временем объявилась у некоторых поздних потомков, не удосужившихся прочесть целлюлярную патологию не только в подлиннике, а хотя бы в старом скверном переводе доктора чаткина Будто бы Верхов решил отвергнуть единство организма или работу центральной нервной системы как машины, связующие существо с внешним миром и регулирующие его ответы на любые уклонения и требования упомянутого мира. Строгий исследователь Микроскопист и мудрый мыслитель представлял в распоряжение коллег свои экспериментальные факты и выводы, не претендуя ни на что иное, как на их профессиональное обсуждение. Ведь он Верхов на каждом ученом собрании более всего стремился поаккуратней затеряться в толпе. При его ординарной для тех дней профессорской бороде – и под это ему удавалось ровно до момента, пока кто-то его не узнавал и не принимался разглашать его стыдливого инкомнита. Но вот не был он по складу римским первосвященником и не считал свои книги буллами и энцикликами, обязательными для каждого научно верующего. Просто представленное им доказательства оказались настолько неотразимы, что его факты и мысли сразу вошли в новое физиологическое мироощущение, а старец Карл Рокетанский самолично, публично и без принуждения отрекся от всех своих крас и дискразий, признав великую правоту нарождавшейся научной медицины. Но московский... Патолог Полунин объявил этот поступок ракетанского ужасной ошибкой и остался при прежней теории. Количество работы, выполненной Верховым за свою жизнь, как ни было она долга, а прожил он 82 года, изумляет. А он же не был первопроходцем. Ведь начало целлюлярной патологии положил его учитель аганес Мюллер своей работой о доброкачественной опухоли грудной железы, которую потом подарил по привычке очередному новому ученику Верхову. И тогда же, в начале сороковых, Мюллер довольно подробно описал картину клеточных изменений при воспалительных процессах. Но лавина Верховского труда – засыпала саму память о работах учителя, безо всякого на это желания Верхова. Он изучал микроскопическую картину клеточных изменений ткани при тромбофлебите, воспалении и закупорке вен и при туберкулезных поражениях, и при сифилисе, проказе, эндокардите, и при трихинелезе нередкой в те годы болезни, ее вызывали мелкие глисты свиней, ими заражались, если мясо было плохо прожарено, он открыл неспецифическое поражение клеток паренхематозных органов, амилоидное перерождение печени, почек, селезенки, последствия хронических интоксикаций и воспалительных процессов, длительно текущих в других органах тела. Он же описал картину изменений клеток крови и костного мозга при лейкозе. Те самые различные морфологические виды кровяного сегмента, которые Боткину так не понравились сначала. Было бы преступлением не сказать еще об одном важном цикле его исследований, завершенных им к концу 60-х годов. Верхов изучил клеточное строение многих видов злокачественных опухолей, дал первую их научную классификацию и сформулировал первое представление о злокачественном росте, о происхождении опухолевых клеток из нормальных вследствие неких произошедших в них изменений. Суть злокачественного роста, определил он, в том, что опухолевая ткань развивается во-первых, иноместно, не там, где данный вид ткани должен расти, во-вторых, иновременно, то есть не тогда, когда этот вид ткани должен расти по плану развития организма. В-третьих, иномерно, то есть нарушая характер строения, подобающего этой ткани и пределы, подобающие ей в теле, пределы генетической программы сказали бы теперь вот так он и положил начало будущей экспериментальной онкологии по сей день решающий все ту же что и он задачку почему же и как же все это получается самую трудную в биологии и медицине от автора Одному из бесчисленных множества вопросов этой самой трудной задачи медицины, эпидемиологии рака, в детище уже нашего времени, посвятила свою жизнь моя мать, Валентина Ивановна ферждут Ее работы были негромкие, их знают только специалисты, но они их ценят. Она была настоящей исследователем жестоко строгих своим фактам и своим оценкам. И она была исследователь-одержимой. Для себя ей нужно было одно — еще и еще что-то сделать, чтобы оберечь людей от беды. Этим она жила даже после того, как ее свалила болезнь. Мама умерла, когда я начал писать эту главу и книгу, Я посвящаю ее памяти. Вернемся в девятнадцатый век. Еще в самые-самые бурные годы работы вокруг Верхова быстро сформировался кружок молодых адептов новой медицины, энергичных, работящих. Но их антипатриотические работы не находили себе издателей и тогда после немалых уговоров брат его друга и ближайшего сподвижника бенна ренгерта георг книготорговец согласился рискнуть своими деньгами и верхов с бена рейнгертом основали архив патологической анатомии физиологии и клинической медицины попроще верховский архив Так по сей день называют журнал, который за считанные месяцы стал самым громким, самым строгим, самым интересным и почитаемым изданием в тогдашней медицинской науке. И некоторые сочинения, появившиеся на страницах архива, предназначенных под сухую науку, оказались начиненными политическими зарядами немалой мощи. Вот, например, в начале 1848 года министр просвещения командировал верхова вместе с неким важным чиновником в Селезию, где вспыхнул тиф. Из поездки надлежало привести казенный отчет о числе заболевших и умерших, и еще проанализировать в нем причины эпидемии с позиции новейшей медицинской науки. Министр не ведал, какую грозу он накличет. Верхов создал гневное, публицистически острое исследование о потрясающей нищете и темноте пролетариев и крестьян Верхнеселезии, об их эксплуатации и государством, и капиталистами, о диких общественных и экономических условиях, порождающих болезни и голод. «Медицина незаметно завела нас в социальную область, — и привела нас к необходимости самим теперь столкнуться с великими вопросами нашего времени. Поймите, дело не идет уже более лечении того или другого тифозного больного». Или в другой своей статье он заявил. «Врачи — естественные защитники бедных, И социальный вопрос падает в значительной своей степени на их юриспруденцию. Не будь это в 1848 году на гребне революционных событий, в эпоху смелых веяний, и неведомо, смог бы или не смог Верхов доложить свой отчет в Берлинском научном медицинском обществе, и увидели бы его в очерки свет даже в им самим издаваемом журнале или не увидели бы. Правда, обнажив социальные язвы, доктор Верхов предлагал не хирургические, а терапевтические меры, отмену феодальных привилегий, облегчение бремени налогов, введение самоуправления самоуправление провинции и всех общин полной неограниченной демократии. Призывал создать системы полноценного здравоохранения, ненародного образования, свободного от влияния малограмотных сельских ксензов. И насаждать улучшение земледелия, то есть обучение крестьян более разумным приемом агротехники, чем те, которыми они пользовались со времен царя Гороха и обеспечить право рабочих на труд и полноценную его оплату и ограничить прибыли капиталистов и помещиков но все это только путем реформ а не революций как только и мыслило это себе тогдашнее радикальное буржуазия и все же верховские очерки он озаглавил в журнале На ученый лад сообщения о господствующей верхней селезии эпидемии ТИФа были справедливо восприняты как обвинительный акт и социальному строю, и самому прусскому государству. Это было первое, но не единственное его громкое политическое выступление тех лет. Но не оно ни другие не были ему забыты по русским правительством верхова он только что женился выселили из казенной квартиры и затем вовсе выставили с прозекторской должности не казной службы для патологаанатома в тогдашнем берлине быть не могло однако тотчас же его пригласил на кафедру Вюртсбургский университет, который был в другом государстве тогдашней лоскутной Германии в Баварском королевстве. И семь лет, проведенные в Вюртсбурге, оказались для его научного творчества непрерывной Болдинской осенью в две с половиной тысячи дней. Именно исследования этих лет и позволили ему создать стройную концепцию целлюлярной патологии, которая не только стала фундаментом научной медицины второй половины 19 столетия и последующего, 20 но еще и была завершением клеточной теории. Верхов развел воедино все многочисленные, но все же разрозненные, разбросанные по тогдашней специальной литературе факты и показал, что после Швана и Шлейдена за 20 лет не было получено ни одного четкого доказательства возникновения клеток из неклеточного вещества. Причем он сделал широчайшее в биологии обобщение, представив его не как собственный вывод, а как переворот во взглядах уже свершившийся в науке. Он вылился в общее правило, что никакое развитие не начинается до нового, и что, следовательно, в истории развития отдельных частей организма произвольное самозарождение точно так же должно быть отвергнуто, как и для развития целых организмов. Внизу этой страницы была напечатана сноска. Новейшую попытку Пуше восстановить, по крайней мере, по отношению к грибам и инфузориям учения о произвольном зарождении, можно считать опровергнутую превосходными опытами Пастера. И далее, в своей знаменитой книге он не без насмешливости подвел итог исканиям и спорам. Как не допускаем мы теперь, чтобы из кишечной слизи могли образоваться глисты, из продуктов гниения и разложения животных или растений инфузория, грипп или водоросли также мало в области физиологической и патологической гистологии мы допускаем, чтобы из какого бы то ни было вещества неячеистого образовалась ячейка. Везде, где последнее образуется, ей должна предшествовать другая ячейка. Подобно тому, как животное может происходить только от животного, растение — только от растения. Увы, переводчик Верхово упорно предпочитал слову «клетка», менее употребительный даже в то время термин «ячейка». И любой процесс, протекающей в клетке, утверждал Верхов, это процесс физико-химический. Но настоящая жизнедеятельность исходит только от клетки как целого, и клетка остается деятельной только пока она самостоятельный и цельный элемент. Ясно оценивая возможную сложность и значимость физиологии клетки как индивидуума, Верхов понял, что физиологию организма нельзя составить как простую сумму индивидуальных жизнедеятельностей, слагающих его единиц. А ведь именно это и утверждалось со времени Мэйена, Шлейдена и Швана. Эти индивидуальные деятельности клеток в жизни, составляемых ими тканей, органов и организма, Он ощутил это, должны находиться в некой системе взаимосвязей, взаимозависимости, или, говоря по-современному, в интеграции, создающей в итоге качественно новый результат. «Всякое живое тело», — писал он в том своем главном труде, — «представляет устройство, подобное общественному. Представляет общественный организм, в котором множество отдельных существований поставлены в зависимость друг от друга, но так, однако же, что каждый из них имеет свою особую деятельность. И если побуждение к этой деятельности оно получает от других частей, зато саму работу свою оно совершает собственными силами. Прибавим, что в середине девятнадцатого века само слово «организм», на каком бы языке оно ни произносилось, непременно несло в себе значение «стройное целое», то есть единая система», и оно уже не требовало разъяснений. это логическая и очень логичная модель, как легко увидеть, вчитываясь в текст, оценивала диалектику взаимозависимости целого и его функциональных элементарных ячеек клеток, совершающих свою работу собственными силами, но в координации с другими, но по побуждениям других частей системы. И однако на протяжении многих лет верховская идея организма общества, увы, отвергалась даже некоторыми серьезными биологами. Ни в его время, ни без малого все последующее столетие наука не знала языка, теории систем. Именно поэтому модель толковалась произвольно. И Верхову приписывали, что он будто бы отвергал представление о целостности организма и вообще недопустимо смешивал разнородные понятия. Но, раскрыв первоисточник, подлинный текст верхова убеждаешься, насколько мысль истинного естествоиспытателя способна опережать возможности эксперимента, воистину освещая не его рабочий стол, а мир. Физиология клеток и многоклеточных систем и родившаяся в те же годы физиологическая химия – еще столетия будут создавать и совершенствовать орудия познания и открывать ими новые и новые факты. А потом они произведут на свет новую науку – молекулярную биологию, чтобы в особо тонких экспериментах ощупать нити, связывающие множество отдельных существований, их материальной зависимости друг от друга – из которых слагается стройное целое организма я сщел необходимым не довольствуясь разделением организма на органы продолжал ту свою мысль верхов о органов на ткани разложить еще эти последние на округе и территории клеточек и предупредительно пояснил что к такому выводу Он приведен не просто идеей, моделью клеточного общества, государства, федерации, а, главнее всего, наблюдениями над тем, как распространяются в органах болезненные поражения. Ему, патологу, не раз приходилось убеждаться, что в ткани, состоявшей из плотно прилегающих друг к другу клеток, патологический процесс способен избирательно захватывать или оставлять нетронутыми отдельные группы клеток. И даже отдельная клеточка может идти своим особым путем, претерпевая свои особые изменения, не вовлекая в свою судьбу соседней с нею клетки. А в других случаях была очевидна строгая взаимосвязь изменений клеточных элементов округа И межклеточного вещества тоже. Да иначе и быть не могло, поскольку любая система куда быстрее становится ясной не тогда, когда она работает без сучка и задоринки, а когда она нарушена. Ученые прошлого были не глупее нас и очень серьезно работали, а потому их строгая научная мысль смотрела так далеко. Вот как в этой модели Вирхова. Или как в предположениях Фридриха Мишера, в 1869-м открывшего особое вещество клеточных ядер — нуклеины, нуклеиновые кислоты. Их изучению он отдал всю жизнь. Почти ничего не публиковал, судя по всему от того, что экспериментальная техника конца столетия не позволяла добыть решительных доказательств в пользу или против его гипотезы, в истинности которой он был предельно убежден. Гипотезы о том, что либо сами открытые им нуклеины, либо белки, но непременно ядерные, предопределяют жизнедеятельность клетки и саму наследственность. Чем добились возможных стереохимических разновидностей из замеров одних и тех же веществ. И более, что сами стереохимические различия могут исполнять функции химического наследственного кода. Пожалуйста. В огромных молекулах альбуминоподобных соединений Или в еще более сложно устроенных молекулах гемоглобина множество асимметричных атомов углерода могут обусловить возникновение гигантского многообразия стереоизомеров. С их помощью мы можем выразить все биохимическое многообразие наследственных признаков. Выделим конец этой фразы «подобно тому, так при помощи двадцати четырех или тридцати букв алфавита мы можем составлять слова и выражать мысль на любом языке. А ведь в те дни истинным достижением была работа его друга, другого замечательного биохимика Альберта Касселя, представившая ДНК, дезоксерибонуклеиновую кислоту, знаменитую двойную спираль наших дней формулой C40H59N14O22, умноженную на 2P2O5. И не было средств, которые заставили бы, помогли бы ощутить всю сложность и огромность этих макромолекул генов кроме одного — логической модели, какой Мишер и прибег. Такой она оказалась безумной, что рассказать про нее Мишер отважился не в статье, а только в письме, и не просто коллеге, замечательному гистологу Вильгельму Гиссу, а своему родному и любимому дяде, которым и был ему Гисс. И вот, подишь ты. И какой силой мысли обладал Николай Кольцов, ничего, как и весь ученый мир, не знавший об этой гипотезе, похороненный в семейной переписке, когда через сорок лет сформулировал четвертый великий постулат биологии — каждая молекула от молекулы. Ведь для науки будущего оказалось несущественным, что великий русский биолог, основатель советской генетики, считал гены белковыми молекулами. Ну и что же? Тогдашняя биохимия видела нуклеиновые кислоты веществами столь примитивными, что в воображении они годились лишь на элементы каркаса хромосом. Уточнить, каков он, субстрат гена, белковой или нуклеиновой дело экспериментальной техники почтенные и уважаемые но вот вычислить что частица соответствует античастице признаку ген а еще понять, подобно Кольцову что ген самовоспроизводит себя как матрица на которой оттискивается, копируется новая молекула это значит осветить дорогу в будущее суметь возжечь факел. Ведь именно с формулы Кольцова и начались молекулярная биология, молекулярная генетика. Но эти науки столь сложны и обширны, что для повествования про них просто нужна другая книга. А эту заключим двумя рассказами об одной проблеме — о поисках, едших восемь десятков лет мало помалу в них удалось подсмотреть механику и логику взаимодействий величайшего множества клеток в сложнейшей системе по имени организма